Глава седьмая Машина уже не просто едет, она в состоянии полета, то одно колесо от земли оторвется, то другое еще немного и совсем воспарит в воздухе до ближайшего столба. Олег терял контроль над машиной, но продолжал давить на газ. Все-таки нарвался он на ментов. Уже из города выехал, и вдруг стоит красавец, жезлом размахивает. Остроносый, лопоухий, фуражка на бок. Олег и скорость снизил, и за фуру спрятался, но не пронесло. Лопоухий давно уже у него на хвосте, не нагоняет, но и не отстает. Ингу как будто корова языком слизнула Ключи она могла взять из тайника, но почему она оставила машину во дворе? И в прихожей после нее остался беспорядок. Пуфик перевернут, ваза с фикусом сдвинута, шляпа валяется. А во дворе Олег нашел картонную бобину от скотча, возле самых ворот. Возможно, Ингу похитили. И сделать это мог тот самый Митя, который убил Гайтарова. Прятался в доме, поджидая Ингу, подслушал разговор и отправился убивать своего босса, чтобы не загреметь в тюрьму. Ингу прихватил с собой, чтобы не плодить трупы. Все просто. Только вот как Митя тащил ее связанную по улице? Или уазик свой ко двору подогнал? Подробности Олег мог выяснить у соседей, но не рискнул с ними связываться. Принял условие, что Ингу действительно похитил Поспелов, задался вопросом, куда забойщик мог отправиться, убив Гайтарова, и нацелился на зверосовхоз. На подъезде к поселку и нарвался на ментов. И все никак не получается уйти от погони. «Хорошо, успел заправиться. Бензина много, машина недавно после обслуживания, неисправности нет. Не догонит его полицейский Хендай. Рано или поздно у ментов закончится топливо. Если, конечно, к этому времени не появится вертолет, тогда точно не уйти». Вертолет не появлялся, зато на встречной полосе замелькали проблесковые маячки. Навстречу лоб в лоб шел полицейский экипаж, обойти его на скорости очень сложно. Пришлось скидывать обороты и сворачивать с шоссе. Поворот на Видного возник на пути как нельзя кстати. Дорога, откровенно говоря, паршивая, колеса застучали по ямам, быстро гнать самоубийство. Ну и преследователи снизили скорость. Правда, незначительно, и на хвосте уже два экипажа. Если дорогу перекроют со стороны Видного, шансов уйти у Олега не останется, а до поселка, если верить указателю, 22 километра. Машину бросала на ухабах, все норовила скинуть в кювет, Олег шипел, матерился, но не сдавался, и гнал, вцепившись в руль, и машина, ощутив власть водителя, унила норов, домчала его до видного, в то время как один экипаж сошел с дистанции, и со стороны поселка путь Олегу не перекрывали. На скорости его вынесло в самый центр, туда, где пятиэтажки, администрация, клуб, школа, церковь и, конечно же, магазин с парковкой перед ним олег смотрел по сторонам исключительные опасения сбить зеваку его интересовали движущиеся по тротуару люди но ну и на парковку за железной оградкой глянул вскользь сначала заметил уаз с камуфляжной окраски а затем женщину удивительно похожую на ингу она с кислым выражением лица выходила из магазина Хиндай сошел с дистанции, за Олегом шел форт, быстро, напористо, в матюгальник требовали немедленно остановиться. Женщина, похожая на Ингу, в таком же темно-сером костюме, услышала голос из динамиков, остановилась, вскинулась, но взглядом с глазами Олега встретиться не успела, он лихо проскочил мимо, и очень скоро поселок остался далеко позади, а форт в опасной близости, и отставать не собирался, вслед за ним проскочил мост через реку. Дорога уходила непонятно куда, ни знаков, ни указателей и даже перекрестков. Асфальт закончился, грунтовое полотно сузилось, и когда Олег выскочил на развилку двух дорог, он даже не понял, какая из них главная, и одна убогая, в Рытвинах, и другая, а от дорожного знака остался только столб на бетонном постаменте. Он свернул на дорогу через лес, в надежде затеряться в березовых рощах и сосновых барах, и ведь потерялся но сначала потерялся полицейский экипаж, то ли свернул не туда, то ли махнул рукой на сумасшедшего беглеца. Хвост отвалился, громкоговоритель больше не скреб по нервам, но Олег еще долго ехал, куда вели дороги, развилки, перекрестки. Если заблудится, не страшно, лишь бы менты не нашли. Дорога уперлась в реку и растворилась в камнях на берегу, пришлось останавливаться, чтобы не разбить бампер. Камни крупные, один к одному, сверху темные, а снизу светлые, но походили они не на рыб, а на черепах, как будто их целое стадо выползло на берег погреться на солнышке, травки пожевать. Вода в реке чистая, быстрая, будто рыбья чешуя блестит на солнце, а берег захламленный, бутылки битые валяются, канцелярские журналы с картонными обложками, доски, обрезки бревен, покрышка наполовину сожженная... Внимание привлекли противогазная сумка и резиновый шлем без шланга и фильтрующей коробки. Рядом валялось небольшое резиновое колесо с зеленым диском, возможно, от транспортной тележки армейского образца. Олег вышел из машины, огляделся. Сначала в густых зарослях вербняка заметил подернутую мхом крышу кирпичного здания, а затем останки караульной вышки. Железные столбы сохранились, а деревянная конструкция сгнила, покосилась, но дверь все еще держалась на одной петле. Разглядел он и забор из колючей проволоки с жестянками на покосившихся опорных столбах. Таблички проржавели насквозь, близко можно не подходить, текст даже с расстояния вытянутой руки не читался. Возможно, Олег вышел на какую-то воинскую часть, похоже, секретную, настолько секретную, что о ее существовании уже и забыли. Территория поросла не только травой, но и вербой. Заборные столбы покосились, струны колючей проволоки провисли, но не оборвались, так просто через них не продраться. Но где-то же должен быть пролом. Кто-то же выходил из счастья к реке «Гадить на берегу!». Пролом? Олег искать не стал? Зачем ему эта часть? Вдруг она заброшена лишь частично? Или охраняется военной полицией под началом какого-нибудь особиста, на компьютер которого, возможно, уже поступила оперативная информация? И требование принять все необходимые меры к задержанию особо опасного преступника Бологова Олега Ильича, 1980 года рождения. «Уезжать нужно». Олег вернулся в машину, сел за руль. Двигатель работал тихо, в салоне приятная прохлада, спокойная музыка, но в ушах все еще стоял грохот погони. Руки до сих пор подрагивают, пальцы непослушно сжали баранку руля. Стрелка топливного датчика показывала чуть больше половины бака. Это сколько же он проехал, спасаясь от погони?» Время летело так же быстро, как и сама машина. Он и не заметил, как отмахал сотню километров, а может и полторы. Если так, то преследователи потерялись безнадежно. Можно спокойно выдохнуть и спокойно раскинуть мозгами над текущим, так сказать, моментом. Ему нужна Инга. И поспела Поспелов тоже. Только через них он мог доказать свою невиновность. Олег переживал за себя, но еще больше за своих детей. Гайтарова нет, но, возможно, Поспелов уже получил заказ на Славика и Танюшку. Если Гайтаров оплатил убийство, то Поспелов может его исполнить из каких-то своих нечеловеческих соображений. Даже у киллеров существует кодекс чести, во всяком случае, кто-то из них в это верит. «Ингу похитил Поспелов. Он сейчас рядом с ней, в поселке Видного. Если, конечно, Инга Олегу не померещилась, что вовсе не мудрено. Если он не ошибся, не перепутал, то сама судьба вывела его на ее след. А ведь он еще даже не искал на карте речку-песочку. Карта есть, атлас автомобильных дорог. Не самый лучший вариант, но и не самый трудный». Олег сунул руку за спинку правого переднего кресла, нащупал в кармане атлас, достал, но открыть не успел. Дверь открылась внезапно, от неожиданности Олег вздрогнул и даже успел мысленно обругать себя. «Действительно, нельзя же быть такой шляпой!» Даже двери не догадался заблокировать. «Мужик, ты чего здесь?» — с грубой небрежностью матерого мужчины спросил юный голос. На Олега смотрел странный внешности паренек с тяжелым взглядом. Совершенно лысый, волосы только в надлобье, выстрижены в форме значка галочки «Найк». И футболка с логотипом той же фирмы, только вот фигура вовсе не спортивная. Толстый, нос маленький, круглый, лицо пухлое, щеки толстые, второй подбородок заменял ему шею, борода могла бы хоть как-то скрыть жировое наслоение, но парень гладко выбрит, причем он явно перестарался при бритье, порезав в трех местах, и каждый закрывал маленький клочок ватки. Лицо у толстяка крупное, а ушки маленькие, но в каждом по нескольку гвоздиков, от мочки до самого верха. И татуировка на шее. Рисованный перископ из-под футболки выглядывал с опаской. Глаз под стеклом смотрел прямо на собеседника. «Да я-то мужик», — кивнул Олег, разглядывая это чудо. «Совсем еще юный паренек, лет семнадцати-восемнадцати, до двадцати точно не дорос». И за ним стоял такой же юнец, не менее странного вида. Худой, даже тощий, длинные руки, тонкая шея, на голове высокая площадка, виски выстриженные, но за ушами длинные до плеч волосы, сухие, обесцвеченные. Брови черные, тонкие, закрученные внешними уголками вверх, как усы у старомодного щеголя. Олег даже не сразу понял, что это тату. Глаза маленькие, зрачки бесцветные, как будто выжженные солнцем, но с прямой, практически идеальной формы, хоть в палате меры весов выставляй, но его портили сережки-гвоздики в носу и кольцо в носовой перегородке. Юноши держались с важностью индийских воинов, смотрели на Олега Сурова с чувством полной уверенности в себе. Толстяк держал в руке копье удочку, а тонкую руку тощего оттягивала тяжесть улова, несколько крупных рыбин, посаженных на кукан. «Документы есть?» — спросил толстяк. От него сильно пахло, но не потом, а химией. Похоже, парень сильно набрызгался от комаров. Если так, то это помогало. Комары не липли к нему, хотя и кружили над головой. «А то что?» — удивленно повел бровью Олег. «Ничего, мы по номерам пробьем!» — с важностью туземного вождя изрек тощий. «Форель?» — глянув на его улов, спросил Олег. «Парень важно кивнул. Все правильно. Королевской рыбе королевское достоинство». «Не надо ничего пробивать. Я уезжаю». «А чего так?» — спросил Толстяк, пристально глядя на Олега. «Ты что здесь делаешь?» — Тощий гипнотизировал его взглядом. «У меня сын твоего возраста», — слегка преувеличил Олег, — «а ты мне тычешь». Но Тощий даже ухом не повел. «Не отвлекайся! Отвечай на вопрос!» «Ребята!» — ошиблись подъездом. Песочница за углом. Он хотел закрыть дверь, но Толстяк с силой вцепился в нее а из-за кустов появился еще один персонаж, обыкновенный с виду паренек, ничем не примечательные черты лица, лохматый слегка, но это мелочь, среднего роста, средней комплекции, среднего ума. Странным его делали две вещи — арбалет нацеленный на олега и татуировки где только можно щека шея руки ноги все занято под выставку на кожного искусства орнаменты иероглифы драконы все в строгом соответствии с молодежным трендом выраженным в одной фразе ничего непонятно но страх как интересно а вот с арбалетом все предельно ясно Серьезная вещь, даже издалека видно, что убойная. Тетива натянута, а стрела смотрела Олегу точно в лоб. Толстяк отошел в сторону, удерживая дверь ровера. Это чтобы его случайно не задело. «И что вам нужно?» — спросил Олег, мысленно расставаясь с мелочью, которую оставил в портмоне. Основная часть денег под сиденьем. Наспех туда сунул, купюры, конечно, тоже могут найти. «Документы! Фамилия, имя, отчество!» «Зачем?» «Для статистики!» — без тени юмора ответил Толстяк. «Ты бы отпустил арбалет? Вдруг случайно нажмешь?» Олег осторожно поднял руку и указал пальцами вниз. «Участковый просил документы проверить», — приближаясь к нему сказал татуированный. «И этот важный, как павлин, вернее, как змея, стреляющая в глаз ядом. Вы что, народная дружина?» «Тебе что, трудно документы показать?» Татуированный угрожающе шевельнул пальцем на спусковом крючке. «Паспорт подойдет?» Олег готовился к аресту, сумку с вещами оставил в доме, но положил в пиджак паспорт, права, прочие документы. «Пойдет!» Отдавая паспорт, Олег подумал, что может остаться без него. Если отберут, останутся права, что сейчас важнее. Эта мысль вызвала на губах усмешку. Водительские права — приговор для него. Гаишник отберет их, как только прочтет фамилию. И права отберет, и свободу. Участковый, скорее всего, поступит так же. И ориентировка, наверное, уже пришла. И нагоняй, участковый, скорее всего, получил за то, что не перехватил беглеца в своем видного. «Бологов Олег Ильич!» — прочитал толстяк. Фамилию он произнес громко, а отчество прозвучало едва слышно. Дальше он читал про себя. Прочел, вернул паспорт Олегу. «Запомнил?» — спросил тощий. Толстяк деловито кивнул и скривил в ухмылке губы. Даже смешно подвергать сомнению гениальный склад его ума. «Можно ехать?» Олег положил документ во внутренний карман пиджака, хлопнул палацкану ладонью, проверяя, не провалился ли паспорт за подкладку. «Можно машину осмотреть?» — сухо сказал толстяк. «Ребята, когда вы ухи поесть успели?» «Если оружия нет, поезжай». «Какого оружия?» «Любого». «Ну хорошо, скажете, в чем дело, обыскиваете». «Мы не обыскиваем, мы осматриваем, обыскивать не имеем права», с потрясающей уверенностью в своей правоте сказал глупость тощий. Олег посмотрел на стрелу, нацеленную в лоб, и татуированный с такой же уверенностью нажмет на спусковой крючок. Из огнестрельного оружия он убивать право не имеет, а из метательного вполне. И попробуй убеди его в обратном. Пожалуй, будет лучше выйти из машины.